Глава четвертая. Она передала ему телефонную трубку. «Из какой газеты этот парень?» — спросил в трубку Колби. «Кто это?» — удивленно произнес Мэриман. «Лоуренс Колби. Писатель, с которым ведет переговоры Мартина». «Писатель? На кой черт он нужен? Единственное, что мне теперь необходимо, это хороший адвокат и сговорчивый судья». «Успокойтесь», — ответил ему Колби. «Что это за репортер?» «Все полетело в Тартарары!» — перешел на крик Дадли. «Я здесь из кожи лезу вон, чтобы хоть как-то сделать ее платежеспособной, а она в это время курсирует по Средиземному морю от Гибралтара до Нила». «Вы можете не волноваться. Где он сейчас?» «Заперт в комнате. Узнав, кто он такой, я затащил его в комнату и запер дверь». «Может быть, Мартина придумает, что делать дальше?» «Может быть, придумаем вместе. В той комнате телефон есть?» «Да, с выходом на коммутатор. Он им уже воспользовался?» «Не думаю, он все еще колотит в дверь и воет. Вот, послушайте!» Из трубки донеслись глухие удары и приглушенные крики протеста. Вне всякого сомнения, репортер был американцем. «Такими настырными бывают только они». «А вы можете перерезать телефонный провод?» «Конечно», — ответил Дадли. «Я уже это сделал. Ради бога, скажите, что же нам теперь предпринять?» «Через окно он не сможет выбраться». «Мы на третьем этаже», — уточнил Дадли. И тут же в его голосе промелькнули радостные нотки надежды. «Может быть, он попытается вылезть через окно». «Сорвется и разобьется насмерть?» «Вы знаете, откуда он?» «Из Лос-Анджелесской кроникл». «А вы уверены, что ему все известно?» «Все известно!» «Да я у этого ублюдка теперь на крючке!» «Послушайте!» «Вчера он позвонил сюда в контору и сказал, что хочет взять интервью. Он только что приехал из Берлина или откуда-то еще и по дороге в Штаты остановился в Париже». «Сказал, что намерен написать статью о Сабине Мэннинг, которая послужит ей, будь это потаскуха проклята, отличной рекламой». «Естественно, я умолчал, что творится в ее конторе, и намекнул, что у нее нет времени для встречи с ним, так как она очень занята работой над новым романом». «Обычно такое срабатывало, но этот американец оказался твердым орешком». «Сегодня утром он пробрался в помещение конторы через кухню и вошел в комнату, где работал Санборн». «О, Боже милостивый!» — Колби присвистнул. «Тот сразу принял его за нового напарника, которого я обещал ему прислать. Санборн показал репортеру рукописи и принялся водить его в курс дела. Пока я добрался от аэропорта до конторы, этот сукин сын уже понял, что к чему». Когда я вошел, он даже хохотал от радости, что такой сенсационный материал попадет на первую страницу его паршивой газеты. Мне хитрости удалось завлечь мерзавца в дальнюю комнату и запереть его там. «Хорошо», — сказал Колби. «Держите его в заперти, пока мы не прибудем в Париж. Позвоним вам из Орли». «Вы полагаете, можно будет что-нибудь придумать?» «Пока не знаю, но в свое время я...» Колби повернулся к Мартине, намереваясь дать знак собираться, но увидел, что она уже одевается. «Работал в газете», — закончил он фразу. Под свободно свисающим с плеч пеньюаром просматривался пояс с резинками. Присев на край кровати, Мартина принялась надевать чулки. Она вытянула вперед свою стройную красивую ногу, затем отвела ее назад элегантно повертела ею из стороны в сторону и стала все выше и выше натягивать проблескивающий тонким нейлоном чулок. Дойдя до бедра, она разгладила резинку и пристегнула ее к поясу. — Что случилось? — встревоженно спросил Датли. — У вас приступ астмы? — Приступ астмы? Нет, я здоров как бык. — А, понятно, рядом с вами Мартина. «Перед ней устоять невозможно!» «Таким вы были!» «Корреспондентом газеты», — сказал Колби, и тут ему в голову пришла идея. «Очень возможно, что нам удастся нейтрализовать этого репортера, но, правда, придется за его молчание немного заплатить». «Это сколько?» «Тысячу долларов!» «Тысячу!» — изумленно воскликнул Дадли и, видимо, поперхнулся, Так как трубка стала извергать какие-то непонятные звуки. Плюс издержки, продолжил Колби. 500. Если он не публикует статью, сколько вы заработаете на этом романе? Я все понял, хорошо. Тысяча так тысяча, но деньги только после выхода книги. Отлично, одобрил Лоуренс. Постараемся как можно скорее оказаться в Париже. Узнайте его имя и где он остановился. Угостите какой-нибудь душещипательной историей. Дескать, Сабина Мэнинг скоропостижно скончалась от холеры где-то на Кикладах, а вы просто обязаны закончить начатую ею книгу, чтобы вырученные от ее продажи средства направить на благотворительные цели, как того хотела сама писательница. И вы хотите, чтобы я сам рассказал это репортеру? «А что, пусть посмеется. Когда мы позвоним из Орли, постарайтесь, чтобы он не слышал вашего разговора. Подойдите к аппарату, стоящему где-нибудь подальше». «Да, минуту. Еще один вопрос. А эта Флэннаган так и не объявилась?» «Нет. Но ну, попадись она мне». «В полицию не обращались? Нет». «Паспорта у нее при себе нет», — заметил Колби. «Учтите, если они ее задержали, то вряд ли отпустят, не проверив документов. Это точно, что вам не звонили из полиции?» «В этом я уверен. Они говорили бы тогда по-английски, не так ли?» «Вовсе не обязательно, только в случае необходимости». «Хотя, знаете, припоминаю, какой-то чудак постоянно мне названивает». «Что?» — воскликнул Колби. «Ничего особенного». «Просто какой-то сдвинутый малый по три-четыре раза в день звонит сюда и предлагает что-то на продажу. «Что именно, не пойму», — говорит он по-французски, черт подери. «Но при чем здесь...» «Нет, погодите», — прервал его Колби. «Ну-ка, расскажите об этом поподробнее». «Да я о нем ничего не знаю. У меня без его звонков забот полон рот. Не стал бы слушать, что он мелет, если бы даже и понимал по-французски». Каждый раз, когда я вешаю трубку, этот парень тут же перезванивает и начинает без умолку тараторить. Вы знаете, какой у этих французов темперамент? И как долго это продолжается? Дня три или четыре? Колби хмуро посмотрел на Мартину. Та, застегнув лифчик, надевала платье. Просунув голову в ворот, она вопрошающе посмотрела на Колби. Он снова услыхал в телефонной трубке глухие удары в дверь и крики проклятий. «Послушайте», — сказал Колби в трубку, — «почта в последние дни приходила?» «Конечно, как всегда, целая экипа, письма от почитателей, просьбы о благотворительности, в общем, все как обычно». «Нет, я имею в виду корреспонденцию на французском». «Кажется, есть. Похоже, что-то пришло сегодня утром». — Письмо при вас? — Нет, скорее всего, я его выбросил. Я все равно не смог бы его прочитать. — Посмотрите в корзине для мусора, нет ли его там. — За каким чертом? — А, ну ладно, посмотрю. Из трубки послышалось шуршание бумаги. — Да, нашел, — сообщил Дадли. — Смогли бы прочитать? — Похоже, адресовано мне. Здесь написано «Черман фьюр». «Дальше. Дальше два слова. Мадам Мэнинг. Это я понял, а дальше следует Эй-Ит-Инлевч. «Стойте, стойте!» — прервал его Колби. «Произнесите это по буквам». «Хорошо. Мадам Мэнинг. А дальше идет слово из одной английской буквы «А», а потом «Эй-Т» со знаком ударения на «Э». «Отлично. Продолжайте» е -э н т -е, -в -е, е «Все, этого вполне достаточно», — оборвал его Колби и, прикрыв ладонью рот, повернулся к Мартине. В течение четырех дней ему пытаются втолковать, что Кендалл Фленнеган похищена. «О, нет!» — вскрикнула Мартина. «Правда, похитители думают, что захватили мисс Мэннинг. Мартина сокрушенно покачала головой, и снова опустилась на кровать. «Как вы считаете, президент Джонсон по этому случаю не ведет в стране чрезвычайного положения?» — мрачно пошутила она. Колби вновь приложил трубку к уху. «Вы знаете, почему звонивший вам парень был так нетерпелив? Он просто в недоумении. Уже прошло четыре дня, как он похитил женщину, а ее исчезновение даже никто и не заметил». «А она часом не обжора?» «Что?» — не понял намека Дадли. «Ладно, проехали». «Если же они занялись похищением американцев, почему же они не освоили английский?» «Взгляните на письмо. В нем есть какие-нибудь цифры?» «Есть нечто похожее на сумму в сто тысяч. По-моему, сначала стоит единица». «Это в европейской манере. Сумма в долларах или франках». «В долларах», — проверив еще раз, — ответил Дадли и ахнул. «Выкуп в сто тысяч долларов? Они что, с ума спятили?» «Почему? Они считают, что похитили мисс Мэннинг. Да пусть хоть кабаре Лида со всеми его танцовщицами. У меня нет столько денег». «Ладно», — сухо произнес Колби, — «вам нужна помощь, и очень срочная». «Сейчас мы отправляемся в Париж», — добавил он, посмотрев на часы. «Там решим, как поладить с репортером, а вы постарайтесь быть в конторе на случай, если этот малый вам снова позвонит. Думаю, в пять мы будем у вас. Если он выйдет на связь раньше, скажите ему, перезвоните в пять часов». И Колби произнес фразу по-французски. «Вы сможете это произнести?» я запомню». «Отлично. Если он поймет, что ему предстоит еще с кем-то переговорить, то до пяти свою жертву не убьет». «Вы думаете, они могут на такое решиться?» «Могут, если не будет другого выхода. Не собираются же они держать ее у себя вечным. Это все. Позвоним вам из Орли». Колби положил трубку и посмотрел на Мартину. Ее глаза лихорадочно сверкали, в них светилось неподдельное любопытство. «Помогите мне застегнуть молнию и вкратце расскажите, в чем проблема». «Они требуют выкуп в сто тысяч», — ответил он и потянул застежку вверх. «Ой!» — вскрикнула она. «Неудивительно, что вы в разводе». «О, простите!» Извинился Лоуренс и, потянув язычок вниз, высвободил прядь черных волос, попавших в молнию у самого ворота. «Обе мои жены были лысыми». «Естественно, если их замужество длилось долго. Ну а что с этим репортером и похитителями?» «Стараясь быть максимально кратким, Колби изложил ей только самое главное». «Попросите дежурную по этажу, чтобы она забронировала для нас места на ближайший авиарейс в Париж», — попросил он, кивнув в сторону двери. «А также вызвала такси, мне нужно заехать к себе в отель». «Хорошо, вы что-то уже придумали?» «Да, есть одна идея», — ответил он и, помахав ей рукой, вышел из номера. В ожидании Мартины Колби прохаживался перед своим отелем. Через двадцать минут она подъехала на такси. Швырнув чемодан на переднее сиденье, он открыл заднюю дверцу и нырнул в автомобиль. Не успел он усесться рядом с Мартиной, как машина рванула с места, и они помчались в сторону аэропорта. «Рейс в одиннадцать десять», — сказала она, взглянув на часы. «Таксист сказал, что должны успеть». Они проехали квартал и оказались на Пикадилле. Мартина достала пачку сигарет. Колби щелкнул зажигалкой и протянул ей огонь, затем закурил сам. «И так нетерпеливо произнесла она. Каковы наши действия?» «Первое — это газетчик», — ответил он. «Надо сделать все, чтобы его статья ни в коем случае не была опубликована». Как это сделать? Такой сенсационный материал он и зубом не выпустит. Учтите, Сабина Мэннинг – личность весьма известная. Сначала давайте посмотрим, что творится в конторе, кто в ней сейчас находится. Короче, оценим ситуацию на месте. Мартина прежде посещала контору, и не один раз. Здание представляло собой большой двухэтажный особняк, расположенный в 16 районе, вблизи от авеню Виктора Гюго. На первом этаже располагались апартаменты Сабины Мэнинг, ее рабочий кабинет, спальня с ванной комнатой, гостиная, столовая и кухня. Офис Дадли и комнаты, в которых работали Санберн и Кендалл Фленаган, находились на втором этаже. Там же, в дальней комнате, окна которой выходили во двор, Томился в заточении репортёр.